Пролог. Отъезд из Берлина. Виктор расплатился с портье, закинул ремень дорожной сумки на плечо, вышел из вестибюля гостиницы на Радхаузер, штрассе остановился. Как же все-таки не любит он этот город, особенно его восточную часть. Прям каким-то штирлицем он себя здесь чувствует. Он свернул налево, к остановке метро Магдаленин Штрассе вышел на Франкфурт и взглянул на часы и понял, что у него есть еще время прогуляться. Он пройдет маленькими улочками и сквериками к другой остановке, не выходя больше на Франкфурт и Виктор особенно не любил эту длинную загазованную магистраль, и не потому, что она когда-то называлась Хитлер Штрассе, а потом Шталиналли. Если произносить по-немецки, ему до всей этой политической топономики дела не было. Просто уж очень уныло тянулась эта улица, несколько безрадостных километров, и даже стройная серая телебашня в конце ее, с посверкивающим граненым шаром наверху, ничего не спасала. Хотя Виктор знал и легенду о ней. А легенда была такая: когда архитектор строил башню, он будто бы обещал друзьям, что водрузить на ней крест. Друзья не поверили, но доложили куда следует. Архитекторы арестовали незадолго до конца строительства, чтобы он не успел устроить свою диверсию с крестом, если и вправду замышлял ее. Однако крест вскоре обнаружился. Грани на шаре башни были расположены таким образом, что образовывали светящийся крест, когда на них падали первые лучи восходящего солнца. Ну, что ж, легенда не хуже тех, где строителя башни заказчик ослеплял или убивал, чтобы он не смог построить ничего лучшего. Виктор снова свернул на тихую, по старинному изогнутую коленом Ратхаузер-штрассе, опять прошел мимо отеля, миновал закрытый сейчас итальянский ресторанчик, в котором они ужинали с Региной накануне, там, кстати, неплохо кормили, Официанты-итальянцы были веселы и приветливы, а сидели они с Региной под фреской, изображавшей большой канал Венеции. В общем-то, совсем не дурно написанный. Это немцы свои дворцы украшали безвкусно и бездарно, а вот итальянцы и кабак расписали талантливо. В этом квартале попадались старые и вовсе старинные дома. Тут ему все казалось милее, даже здание полиции не вызвало отрицательных эмоций. потому как располагалось в стареньком сереньком особнячке с весело прыгающими между этажами лестничными окнами, что делало его больше похожим на старческий приют, чем на полицию. Но дальше уютная узкая улочка неожиданно вывела в мрачнейший район темно-серых четырехэтажных зданий в стиле «Баухаус» начала тридцатых явно не ремонтировавшихся со времен войны. На некоторых стенах видны были следы артиллерийского обстрела, чего не встретишь уже ни в одной другой столице Европы. Наши стреляли. Или союзнички, — подумал Виктор с весьма запоздалым злорадством. — А пусть не лезут. Из труб, грибами, стоявших над черепичных со старческой зеленью крышах, строился дымок. Странно. В такое время дня никто не станет топить камин для романтики. Неужто здесь еще топят углем. Однако большое объявление на двери подъезда, попавшееся ему на глаза, рассеяло сомнение. «Уголь! Самая низкая цена! Всего 200 марок за тонну!» Да, ведь уже несколько лет прошло после падения Берлинской стены и воссоединения обеих Германий. «Если восточные немцы так запустили город...» То почему же западные не помогут им восстановить эти районы теперь, когда Берлин вновь стал единым городом и столицей всей Германии? Впрочем, Регина, чей муж как раз и занимался скупкой дешевых домов, освободившихся после массового переселения восточных немцев на запад, объяснила ему положение дел. Сейчас надо покупать, покупать и покупать дома, пока не стоит смехотворно дешево, а не тратить деньги на ремонт. И пусть они пока стоят пусты. Артур говорит, что для того, чтобы дом не разрушился, достаточно иметь занятыми две квартиры на подъезд на первом и последнем этаже и пока сдавать их за чисто символическую цену. Дом не сыреет, если в нем отапливаются нижние и верхние этажи. Умный еврей, Регинин муж, что и говорить, имеет завод медицинских инструментов и не пренебрегает скупкой старых домов. Только он, Виктор, все равно умнее. Он улыбнулся своим мыслям и стал искать выход из мрачного района. Он и сам не заметил, как заблудился, а прохожих на улице в этот час не было. Впереди показалось мрачное серое казенное здание, и он его узнал. Бывшее управление Штази, восточно-германского КГБ. Архитектурный монстр какой-то. Артур рассказывал, что когда восточные немцы, разломав Берлинскую стену, пошли громить штази, с ними и ринулись на штурм, переодетые в штатское сотрудники госбезопасности. Они первыми ворвались в архив и начали выкидывать бумаги в окна, и на улице их коллеги уже развели костры и к восторгу уличной толпы подожгли все, что могло им повредить в будущем. А толпа ликовала и рукоплескала. Не ведая, что пляжет вокруг костров, на которых сгорают разоблачительные документы. Виктор усмехнулся с каким-то даже чувством превосходства. В бывшем Советском Союзе КГБ оказался непотопляем. Если какие документы и требовались уничтожить, то делалось это по-деловому тихо, за закрытыми дверьми. Свои органы безопасности Виктор, как и следует творческому человеку, презирал и ненавидел. Да у него и свой счет был к КГБ. Если бы его принудили к отъезду раньше, как других ленинградских художников, так он бы сейчас не бедствовал. Впрочем, он ведь и сам был в этом виноват. Остерегался, держался в стороне от лишнего шума, в скандальных выставках не участвовал. И его не трогали, даже ни разу не вызывали в органы. И вот вам результат ни имени, ни денег. А другим художникам и осторожность не помогала, Их все равно вызывали на беседы и склоняли к сотрудничеству, трепали нервы. Но зато сейчас они сделали себе на этом капитал. Став все подряд диссидентами, едва ли не круче тех, кто действовал всерьез и открыто, сидел за свое убеждение по лагерям. Этих на Западе баловали еще больше. Это про них зло шутили завистники. Удачно присел на дорожку. Виктор дошел до угла, Повернул налево, оказался на довольно широкой норманненштрассе, заставленной все теми же закопченными домами, но тут уже стали попадаться люди. И он спросил у прохожего, как ему выйти к метро. Франк Фуртераль. Идите прямо по улице. На следующем перекрестке сверните налево, и там вы увидите скверик. Пройдите его насквозь. За ним будет еще один совсем маленький скверик, а дальше третий побольше. «Так вот, сквериками вы выйдете прямо к метро. Или вернитесь к зданию штази и пройдите вдоль него к метро Магдаленштрассе». Нет уж, хватит с него штази и мрачных размышлений о прошлом. Виктор свернул, как ему было подсказано, и почти сразу увидел деревья, кусты и ступени уличной лестницы, ведущей в сквер, расположенной на каменной террасе примерно на метр выше тротуара. Он поднялся по ступеням и пошел по дорожке». Сквер оказался заброшенным и зарастающим кладбищем. Могил было мало, между ними бегали собаки. Впрочем, собаки в Берлине бегают где ни попадя и гадят повсеместно. В каждый свой приезд к Регине он ухитрялся вляпаться в собачье дерьмо. Шагая по главной дорожке и поглядывая на уцелевшие надгробья, он на ходу читал имена и даты. Последние из них относились к 80 годам, но могилы уже были явно заброшены и забыты. «Да». На любовь к отеческим гробам не входит число нынешних германских добродетелей, усмехнулся он. Или родственники погребенных уже успели перебраться в Западную Германию? Уже входя в ворота кладбища, Виктор слышал какие-то глухие бухающие звуки, а теперь они становились все громче и громче, и вот он увидел наконец, что они означают. На краю дорожки стоял железный контейнер, сверху наполненный осколками могильных плит и памятников, На в кустах... он увидел двух рабочих, разбивавших кувалдами очередное надгробие. Виктор поежился и поспешил мимо. Он вспомнил, какое негодование поднялось среди ленинградцев, когда для строительства нового моста через Неву понадобилось снести часть некрополя возле Александра-Невской лавры. И власти, советские власти, между прочим, уступили горожанам и остановили вандализм. А тут? «Рушат себе могилы среди дня, никому из берлинцев и дела нет», Кладбище кончилось, он вышел из ворот, перешел дорогу, прошел насквозь маленький скверик и вышел к еще одному бывшему кладбищу, давно еще при коммунистах, переделанному в общественный сад. От было осталось несколько памятников на горках, один из них с большим чугунным крестом. Он прошел мимо детской площадки, на которой сбоку от гимнастических снарядов и качелей была почему-то построена деревянная лагерная вышка, Квадратная, с четырехскатной крышей и окнами обзора на четыре стороны. От смотровой площадки вышки спускалась катательная горка. Интересно, и во что же тут играют немецкие детки? В побег из концлагеря? Справа в глубине сада стояло солидное красное кирпичное здание ратуши с игрушечной зеленой башенкой наверху. Ратуша фасадом выходила на улицу, а в сад выпирала округлой задней стеной, и таким Кирпичным бастионом торжествующего официоза. ужасающий безвкусица. Он уже видел впереди безликое бетонное здание торгового центра, когда заметил слева сохранившийся кусок кирпичной стены кладбища. Под стеной лежал одинокий венок с красной лентой и надписью Павшим героем от коммунистов Берлин. И кто же они, эти герои? Он подошел и прочел на мраморной доске. что здесь, в марте 1919 года, были расстреляны коммунары-спартаковцы. Сразу вспомнилась песенка пионерских лет. Мы шли под грохот канонады, и смерти смотрели в лицо. Вперед продвигались отряды спартаковцев-смелых бойцов. И все-таки, как обещал прохожий, кладбище вывело его к перекрестку со станции метро. Он спустился по ступеням под землю, и с облегчением покинул район Лихтенберг. Если и придется ему снова приехать в Берлин, то в следующий раз он снимет гостиницу в другом районе. Нечего Регине разводить экономию за счет его нервов и эстетического вкуса. Регина уже ждала его в условленном месте, на станции Цоу, зоологический сад. Они поцеловались, подошли к кассам и купили ему билет до Мюнхена, До отхода поезда оставалось больше часа, и они пошли куда-нибудь посидеть перед расставанием. Выбрали кафе на Курфюрстендам, или просто Кудам, как говорят берлинцы, самые шикарные улицы Западного Берлина. Правда, сели они за столик неудачно, из окна Виктору была видна обломанная верхушка церкви памяти, похожая на гнилой коричневый клык. Ему после завтрака в гостинице есть не хотелось. Но ехать в поезде предстояло долго, а цена там у Гуго, и он заказал себе яичницу и сосиски. Себе Регина взяла кофе и маленькое пирожное. «Опять ты уезжаешь от меня, Вики?» Сказала она задумчиво. «Жаль, что ты не хочешь вернуться в Берлин. Это решило бы многие наши проблемы». «Ты же знаешь, как я не люблю этот город». «Ну почему? Почему, Вики? Город-то чем виноват?» Да тем, что Берлин — это вообще не город. В нем есть куски и фрагменты разных городов, но нет единого стиля. Салат из архитектурных стилей, а не столица. Но Берлин такой бесшабашный и смешной. А, обхохочешься. Я что, должен со смеху покатываться, глядя, например, вот на этот огрызок собора? Виктор ткнул вилкой с кусочком соседки в окно. Регина засмеялась. А туристы им любуются. Неужели тебе... «Нравится Мюнхен?» «Очень нравится. В нем есть стиль». «Да что ты! Он же гораздо меньше Берлина, Вики. Мюнхен всего лишь столица маленькой Баварии. Не понимаю я тебя». «Не понимаешь», — согласился Виктор. «Мюнхен — маленький имперский город. Со временем я научу тебя разбираться в архитектурных стилях. Жить мы будем не в Берлине и даже не в Мюнхене, а где-нибудь гораздо южнее». Так что ты постарайся к этой мысли привыкнуть заранее. Я так люблю солнце. Я тоже очень люблю солнце, Вики, ты же знаешь. Ну вот и хорошо, что хотя бы в этом мы думаем одинаково. И наше будущее обещает быть солнечным. А пока тебе надо разобраться с нашими сегодняшними проблемами. Ты так и не пришла к определенному решению? Нет. Пока не пришла. Прости меня, Вики... Но в любом случае, я хочу сказать тебе, милый, что я благодарна тебе за твою любовь, и ты, пожалуйста, запомни мои слова». Виктор засмеялся. «Хорошо, я эти твои слова запомню».